Глава двадцать «Как вы догадались, что я у Веры?» — удивилась я, когда мы со Степаном вошли в зал ресторана. «Сам бы туда подрулил», — усмехнулся Дмитриев. «Не удержался. Расскажете, что узнали?» «Давайте сначала закажем еду», — ушла я от прямого ответа. «Что здесь самое вкусное? Часто сюда заходите?» «Впервые заглянул», — ответил Степан. Приятель посоветовал, по его словам, это лучший трактир столицы. Народу у них нет», — отметила я. «Правда, и зал крохотный, всего четыре столика, но никто, кроме нас, не зашёл сюда поесть». «Разве это плохо?» — потёр руки Степан. «Не люблю толчью, а вы?» «Тоже не в восторге от толпы», — согласилась я. «Отлично», — обрадовался Дмитриев. «Значит, мы попали куда надо. И где официант?» Послышался шорох. К нам приблизился мужчина лет 70, одетый во фраг. «Добрый вечер, господа! Рад приветствовать вас в единственном в мире эстетическом ресторане. Я Агустов. Моя задача — сделать пребывание гостей комфортным. Итак, сегодня предлагается... Нельзя ли меню?» — попросил Степан. «Трудно на слух воспринимать название». «Аля карт у нас не работает», — пояснил Густав. «Каждый день готовится определенный набор. Выбора нет». «Комплексный обед», — сказала я. На лице официанта появилось выражение ужаса. «О, нет. Мы эстетический ресторан. Это значит, что кроме перфектного качества еды, блюда оформлены наилучшим образом». В нашем заведении ничто не оскорбит ваш вкус, глаз, нюх, праздник для всех органов чувств, безукоризненная подача. Великолепный дизайн пространства, посуды и аристократический демократизм. То, что все гости вкушают одно и то же, сплачивает их, делает друзьями. Сейчас в зале временно пусто, но обычно очередь стоит в три ряда. К комплексному обеду мы относимся с пониманием, бизнес-ланч необходим определенной категории людей. Он дешев и быстро подается. Но у нас эстетический ресторан со своей концепцией. Итак, сегодня вашему вниманию представят комплимент от шефа, потом оливье, суп лапша куриная, котлеты из курицы с картофельным пюре, чай, торт «Медовик». «Из напитков вода без газа, вино красное сухое. Мне велеть начинать готовку». «Прямо как дома у мамы», — хмыкнул Степан. «Припомнить не могу, когда ела оливье». «Лапша курина — это что-то из детства», — улыбнулась я. Рейса регулярно её варила, в обед полагалось лопать соп, а кусок цыплёнка шёл на ужин. «Моя мать поступала так же», — кивнул Степан. «Вы, похоже, не имели богатых родителей, росли, как я, в бедной семье». «Мы были нищими», — вздохнула я. Райса изо всех сил старалась заработать, мыла полы в подъездах, бегала со шваброй по чужим квартирам, но неквалифицированный труд плохо оплачивается. «Моя мама работала бухгалтером», — разыскровенничался в ответ Степан. «Оклад небольшой, вкусную еду мы пробовали только на Новый год». Густав тихо кашлянул. Дмитрий осёкся. «Да, конечно, готовьте». «Надеюсь, вы располагаете свободным временем», торжественно объявил официант. «Наш шеф не терпит суеты». «Я никуда не тороплюсь», сказал Степан. «Я тоже совершенно свободна», подтвердила я. «Странно, что Вера впустила вас. Что она сказала, увидев на пороге женщину, на которую возвела напраслину?» поинтересовался Степан, когда Густав Величева удалился. «Просто мне повезло. Яковлева открыла дверь, не посмотрев на домофон. У неё не совсем нормальная соседка снизу, постоянно приходит и устраивает скандалы. Вера подумала, что та опять к ней ломится, решила разобраться», пояснила я и пересказала Дмитриеву свой разговор с Яковлевой и Королёвой. Степан умел слушать. Он ни разу не перебил меня, заговорил лишь после того, как я замолчала. Интересная история. Однако возникает несколько вопросов. Галина Сергеевна страстно хотела, чтобы внучка стала одной из победительниц конкурса. и Ей было всё равно, какое место займёт Алиса. Перед последним днём конкурса Галина Сергеевна приехала ко мне домой. Вздохнула я. Нашла в интернете адрес и, похоже, подумала, раз уж мы с ней в торговом центре и в кафе столкнулись, надо ковать железо, пока горячо. Сначала Петрова умоляла меня посодействовать Алисе в получении гран-при, но потом снизила планку, сказала, если не выйдет главную награду забрать, то пусть хоть второе, третье место девочки присудят. Стало понятно, что ей нужна для внучки медаль. А бы какая? Золото, серебро, бронза. Своё желание Галина весьма разумно объяснила. Лиса плохо учится, талантами не блещет. В институт или техникум ей никогда не попасть. К творческим профессиям вроде стилиста, дизайнера, у девочки предрасположенности нет. Зато она высокая, вполне подходит на роль манекенщица. Вот Галина Сергеевна и решила потолкивать Алису в этом направлении. Сказала, побегает по подиуму и выгодно замуж выйдет. А девочка один раз при мне обмолвилась, что если не займёт призовое место, её не пригласят на бал, Галина Сергеевна накажет внучку. Я поняла, что участие в конкурсе затеяно ради какой-то тусовки. Анютия старуха свистела про то, что не пустят внучку на школьную вечеринку. Но, похоже, речь шла о другом мероприятии. Мне в голову пришёл бал-дебютанток. Может, Грюнова хотела отправить на него Алису? — Маловероятно, — не согласился Степан. Упомянутое мероприятие — одно из главных у светских людей Москвы. Туда приглашают исключительно девочек из богатых и знаменитых семей. Для таких, как Алиса, вход на этот бал закрыт. Речь шла о другом празднике, но он, похоже, имеет очень важное значение для Грюновых, раз они так стремились делать Лису одной из победительниц конкурса. «Бабушка водила её в клинику Лауры Кузнецовой? У Петровой был ценный антиквариат? Верится в это с трудом. И вы ранее говорили, что Лиса сказала, иначе будет как с Егором Барским. Кто это такой?» «Вроде одноклассник Гореновой», — ответила я. Степан взял телефон. «Привет, это опять я». «Да, уж давно не беседовали и вообще редко разговариваем. Сегодня только девятый раз. Расскажи-ка мне о финансовом положении семьи Галины Сергеевны Петровой, Екатерины и Алексея Горюновых». «Нет, не всё. Ещё нарой, что удастся о каких-то древнекитайских медалях из перламутра. Вроде их император вручал особо отличившимся подданным». «Отлично. Жду». Дмитриев положил трубку на стол. «Сейчас узнаем, сколько у них денег». И выясним, существуют ли раритетные китайские медали. Я пару раз сталкивался с Лаурой и уверен, что она не тот человек, который станет работать бесплатно. У Кузнецовой строгое правило. Сначала деньги, потом стулья. Эх, склероз подкрадывается. Дмитриев опять схватил трубку. Забыл сказать, Проверь, посещала ли центр Лаура Кузнецова и Алиса Горенова, и затем выясни, кто такой Егор Барский. Вроде он учится в одном классе с девочкой. Пока да. Работай. Степан посмотрел на меня. Второй вопрос, возникший после вашего рассказа, но прежде чем задать его, поинтересуюсь. Помните, кто из присутствовавших, Татьяна или Вера, подначили Галину Сергеевну осушить фляжку? Кто из них затеял разговор об антлозине и довел Петрову до того, что она схватилась за ёмкость? Я напрягла память. «Обе хороши, и та, и другая вели себя безобразно, устроили скандал на пустом месте». «Виола, всегда есть кто-то, бросивший камень первым», заметил Степан. «Тот, кто кинул спичку в лужу с бензином». Можете вспомнить, кем была произнесена фраза вроде «Докажите, что в напитке нет анталазина, выпейте всё содержимое фляги». Я призадумалась. «Татьяной, мать Марины, подбила Галину Сергеевну выпить отвар». Петрова сначала объяснила, я сварила его специально для внучки, ей надо пить чай из клюквы, облепихи, лимона, он стимулирует обмен веществ. Но Таня не успокаивалась, раздувала свару, а потом ехидно сказала, что в содержимом фляжке лошадиная доза запрещенного лекарства, поэтому Петрова не пьет отвар. И тут же влезла со своими замечаниями Вера. Яковлева и Григорьева друг друга терпеть не могли, да и понятно почему, у них дочки соперницы. Но во время того разговора они выступили единым фронтом, заклевали Петрову, и та выпила отвар. Но заводила, и первой скрипкой являлась Татьяна, Вера исполняла роль подпевалы. Степан начал вертеть вилку. «Интересно, зачем Таня так себя вела?» «Она хотела потрепать нервы Галини Сергеевне, а главное — Алисе», — объяснила я. Григорьева надеялась, что девочка разнервничается из-за обвинений в приёме анталазина, и не сможет хорошо выступить. «Вы не поняли», — остановил меня Дмитриев. Таня налила во флягу лошадиную дозу слабительного. Оно предназначалось Алисе. Для Сони Григорьева приготовила минеральную воду.